Глава третья, в которой две дамы пересчитывают места работы и говорят об апельсинах, а два джентльмена и леди обсуждают производство упаковки. А Полинария Разумова, она же мисс Майнд, посмотрела на номер дома и кивнула сама себе. Улица Уайтфрайерс, дом 6. И где же здесь это самое бюро мисс Сильверстон? Дом номер 6 был когда-то тремя самостоятельными зданиями потом их соединили в одно целое, в трех верхних этажах обустроили недорогие квартиры для одиноких жильцов, а два нижних заполнили небольшие и совсем маленькие конторы. Бюро переводов, агентство по недвижимости, туристическая фирма, частный детектив, магический поиск пропавших животных и тому подобное. Но вот таблички с надписью «Правильный выбор агентства по выбору персонала» Полина не увидела. В этот момент из двери выпорхнули две молоденьких девушки, оживленно обсуждавшие предстоящий отпуск, и она поймала одну из них за рукав. — А, вам нужно бюро мисс Силверстон. Это другой вход. Вот сюда в арку, там направо дальняя дверь в углу, — протараторила блондинка. Брюнетка добавила. — И скажите им, чтобы указатель поставили. До них половина клиентов не доходит. Агентство «Правильный выбор» занимало всего две комнаты на третьем этаже, и обставлены эти комнаты были со спартанской простотой. Иначе говоря, украшений в помещении бюро было всего два – камин, отделанный редкой красоты зелено-голубыми изразцами, и сама хозяйка. Мисс Силверстон оказалась полной, улыбчивой и чрезвычайно доброжелательной. Ее седые волосы были собраны в пышный пучок на макушке, Пинсне в золотой оправе висело на груди на ярко-красном шнурке, а ноги были обуты в меховые тапочки. Пожилой даме подошло бы удобное кресло у камина, пяток внуков вокруг и корзинка с вязанием. Но она сидела за большим конторским столом, разговаривала по коммуникатору и одновременно печатала на компьютере. Через открытую дверь была видна соседняя комната, совсем крошечная, Сидевшая там девушка просматривала газеты, что-то помечала, что-то выписывала в блокнот. Закончив разговор, мисс Силверстон отложила коммуникатор и задумчиво возрилась на посетительницу. «Хм», — сказала она, — «секретарь вам без надобности, это я вижу. Наниматься на работу тоже ни к чему. И что же привело вас в правильный выбор? А почему вы считаете, что мне не нужен секретарь? С интересом спросила Полина. «Нас находят двумя способами. По объявлению в газетах или по рекомендации. Но те, кто по рекомендации, сюда не приходят. У них есть номер моего коммуникатора или электронная почта», пояснила хозяйка агентства. «А по объявлению в газете, ну, как минимум, вы бы держали эту газету при себе. Тем более, что вход пришлось искать, так? Вы бы проверяли адрес и все такое». «Ну, предположим». Рассуждения мисс Силверстон не убедили Полину, но она предпочла согласиться. «В качестве временной или постоянной сотрудницы вы не годитесь. Слишком независимый вид. Да и джемпер на вас от мисс Сони. Не на секретарскую зарплату такое покупать, скажем прямо. Так что, я полагаю, вы разыскиваете Джейн Пламптон. Так?» «Так», — вынуждена была согласиться Полина. Джемпер был связан Джейн Пламптон, но и в самом деле как две капли воды походил на изделие великого дизайнера. «Так и вот вам я отвечу то же самое, что сказала городской страже». Мисс Силверстон поджала губы и сразу перестала излучать доброжелательность и уютность. Последнее место, куда я отправляла Джейн, была фирма по торговле магическим оборудованием, иначе говоря, амулетами и артефактами. Они нанимали временную сотрудницу на месяц, И этот срок закончился неделю назад, 14 декабря. В четверг, то есть пять дней назад, я связывалась с Джейн с новым предложением. Но она и спросила две недели отдыха. «Более ничего я вам сказать не могу». «А для чего ей эти две недели она не сказала?» «Нет». «Прошу прощения, мисс Силверстон». Девушка из соседней комнаты отложила газету, встала из кресла и подошла к беседующим дамам. — Я могу ответить на этот вопрос. — Да? Вот — Вот-вот начнутся продажи севильских апельсинов. Джейн варила из них мармелад. Полина удивилась. — А что, его варят из каких-то особых плодов? Девушка посмотрела на свою работодательницу, дождалась кивка и только тогда стала отвечать. — Конечно, севильские апельсины с горькой и очень ароматной кожурой. И у них короткий сезон, их начинают продавать в последних числах декабря, а к середине января уже ничего не остается. Из любых других мармелад получается намного хуже. — Так вот в чем дело, — пробормотала Полина. Поблагодарив обеих женщин, она вышла на улицу, С подозрением покосилась на темную тучу брюха, которая зацепилась за шпиль храма белых братьев, давшей свое название улицы, и благоразумно решила вернуться в Совой на такси.